643. Декабрь, 31. -е. Часто люди, раздумывая о делах текущих, гадают, как они обернутся. Хорошо или худо? выйдет что-нибудь из задуманного или предполагаемого ими или нет? Это подход к вещам обычный. Не может быть такого отношения к явлениям у Архата. Он не гадает и не предполагает. Материю плотных условий он отливает в сознании своем, в определенную форму желаемой комбинации, утверждает непреложность ее воли и спокойно, и уверенно, и без колебаний ожидает результатов, неотменно долженствующих быть. Конечно, все его действия творятся в полном согласии с созданным образом, ибо знает он, что дела совершаются рукою и ногой человеческой но никогда не оставляет он на волю случайности течения явлений, требующих внимания и заботы. У людей все идет как-то само собой, как идется. Но воля Архата господствует над сочетаниями явлений окружающего его мира. Материя и энергия безоговорочно и безропотно и законно принимают форму, узаконенную им волей, ибо воли свои не имеют. Тому рука, направляющая, может всегда руководить событиями, большими или малыми. Все зависит от потенциала воли, осознавшей могущество свое. Чем дальше в будущее устремляется воля, тем вернее определенные следствия и непреложность приказа. Ибо огненному зерну воли тоже нужно время, чтобы вырасти в дерево великое и дать плоды. Это свойство человеческой воли, и господство ее над комбинациями материальных условий надо осознать во всей ее глубине сокровенной. Меняются условия внешние, но не мысль огненной, и когда она достаточно четко оформлена, то рано или поздно, и в зависимости от задания, магнитные свойства ее притянут нужные частицы материи и энергии. Не магия, но воля, воплощенная в мысли. Не нужно останавливать сознание на промежуточных стадиях исполнения. Конечная форма заключительная должна быть отлита ясно и отчетливо, как аккорд заключительный. А подробности выполнения магнитность волевой мысли берет на себя и выполняет предначертанное воли самостоятельно, избирая лучшие пути и сочетания. Лучше даже и не мешать. Твердо знаешь, что не приложен приказ воли, и исполнение его не может не последовать в должное время. Итак, или господин, или раб, и жертва случайных или неудачных жизненных условий. Конечно, кармические случайности не бывает. Явление случайны по форме, но не по содержанию или причинам, их вызвавшим. Но как бы то ни было, не приложено одно – энергия и воля или волей и мысль властители кармы. Архат не жертва слепой судьбы, но властелин своей жизни, породитель нужных причин и творец следствий, породитель желаемых явлений и сознательный кузнец своей кармы. К осознанию возможностей своих и власти своей призываю. Зачем тратить попусту мощь драгоценной энергии мысли на мысли ненужные, случайные и следствия не приносящие? когда огненную энергию мыслительную можно направить на достижение и получение нужных и неотложнейших достижений. Сколько страхов и опасений и мыслей бездумных наполняют сознание, в то время как каждый из них можно было бы дать полезное направление и задачу. Ведь в любом явлении, нежелательном и дисгармоничном, можно тотчас же мысленно утвердить его положительный полюс. Знаешь, что истинно так и будет, если в мысль вложить хотя бы крупицу воли сознательной. Бездумное, безвольное, рефлекторное состояние сознания, полное бродячих случайных мыслей, надо прекратить, заменив его сознательно волевым и активным. Зачем терять время по пустякам? Когда миллионы голодных и жаждущих ждут, давать может лишь власть утвердивший и власть имеющий. Скудно даяние того, кто ее не имеет. Потому говорю. В осознании властью утвердитесь. Дается по воле владыки. Велика моя власть над элементами видимой и невидимой природы и огненен мощный потенциал воли. Сливаясь со мной к власти моей и огненной воле моей, приобщайтесь и могущество их разделяйте. Слитым сердцем можете творить мощно. К владению зову через осознание. Зачем зависеть от случайных настроений людей и их действий неразумных, когда без слов можно действий их в нужное русло мыслью направить? К чему опасение будущего, когда явление его можно в нужной рамке поставить, ибо будущее пластичное принадлежит нам, и в нем, в этом будущем, можно утвердить любую законную комбинацию материальных условий? К чему тогда вообще тысячи беспокойств, волнений, страхов обывательских, когда свет знаний высших законов начинает озарять разумение? Сказано, дана власть человеку над всякую плотью, как еще и ней сказать. Но нищенствующий и просящий милостыне у неба по привычке тысячелетний не знает богатства, которым владеет. Но вы знаете и приложите в жизни знание свое, не откладывая. Запомните, все должно складываться так, как утвердила воля, огненно и сознательно как кормчий поворачивает руль зная куда повернет ладья так и вы рычаг воли поворачиваете должно могучий непреодолим когда в твердой сильной руке из согбенных обывателей хочу сделать вас победителями огненными до себя хочу поднять и возвысить со мною возможно все Не знает сомнений и колебаний воли моя. Скрытый потенциал воли вашей хочу сделать огненно жизненным в приложении. Дети мои, ковер возможностей расстилаю перед вами увеличенный хвостократ. Необычное время, понявший и ответствующий может спело пожать».